Глава восьмая. Утро начинается с зарядки. Горничная ведёт меня полусонную, издевающую в тренажёрный зал, даже по завтракать не дала. Зал расположен на втором этаже. Там же и выход в бассейн. К моему удивлению, бассейн такой огромный, что занимает целое крыло. Доброе утро. В зале уже ждёт Эльвира. На ней тренировочные лосины и цветная майка, а сама она светится от удовольствия. Осматриваюсь, Тут пал ног тренажёр, причём половину я вижу впервые. Не представляю, как ими пользоваться. Это же настоящая тренажёрка для бодибилдеров. Замечаю ещё одну девушку, незнакомка стройная, подтянутая, в спортивном костюме. Доброе утро. Она подходит ко мне. Это вы беременные? Доброе утро. Да. Хмуро смотрю на неё. Я Наталья, ваш тренер, сообщает она с улыбкой. Зачем мне тренер? Ничего не могу понять. Мне же врач должна назначить физкультуру для беременных. Оглядываюсь на Элину, та сосредоточенно на беговой дорожке. Занятия необходимы, чтобы поддерживать вас в форме, с той же улыбкой поясняет Наталья. Это способствует благоприятным родам. Пожимая плечами. Занятия так занятия, не спорить же с ней, тем более если это Эльвира её пригласила. Наталья подходит к скамейке, на которой я замечаю акустическую колонку. Нажимает пару кнопок, и на весь зал раздаётся ритмичная музыка. Начнём с лёгкой разминки, воодушевлённо заявляет Наталья. Я сначала настороженно повторяю за ней, но постепенно вхожу во вкус. Ничего страшного, только туда на гнись, сюда на гнись. Ох, зато как бодрит. Я повторяю за тренером, вскоре и Эля присоединяется к нам. Видимо, стало скучно одной. Молодец, Катя. Она подбадривает меня. Я улыбаюсь ей, но уже минут через 10 чувствую себя уставшей. Может, хватит? начинаю просить. У вас очень слабая физическая форма. Наталья с неодобрением оглядывает меня. Так нельзя, вы совсем себя запустили. Идите сюда. Мы отходим в угол с весами и ростомером. Ну я и так знаю, что будет дальше. Она скажет, что для моего роста я очень худая. Да, так и есть. Но не потому, что сижу на модных диетах и мечтаю стать фитоняшкой. Наоборот, я очень люблю поесть, любила. После смерти Серёжи кусок в горло не лезет. Я долго не могла привыкнуть, что его нет. Наверное, и до сих пор не привыкла. Просто смирилась. Но вот аппетит не вернулся. Ем я мало, и пища вся кажется безвкусной, однообразной. Наталья что-то говорит, возмущаясь моими показателями. Усиленное питание однозначно, доносится её голос. Комплекс витаминов? А вам что-то выписали? Какие препараты? Я отстранённо перечисляю: Анна мне выдала целый список, хватит на три беременности. Обычно я этого не говорю, хмурится тренер. Но вам нужно набрать вес, минимум 5 кг, и это не считая самого ребёнка. Вообще не понимаю, как вас допустили к око. Какие-то проблемы? Подходит Эльвира. Нет, натянуто улыбаюсь. Всё нормально. Наталья поджимает губы. Вашей мамочке нужно хорошо питаться, чтобы выносить здорового ребёнка. Я, конечно, не диетолог, но рекомендую пятиразовое питание. Хорошо? Кивает Эльвира. Наталья отходит к своей колонке. Я думала, ты от природы такая худенькая. Эля задумчиво оглядывает меня. У тебя точно нет проблем со здоровьем? А врач хорошо смотрела? Я понимаю, что она беспокоится не за меня. Со мной всё в порядке, просто у меня муж умер недавно, вот и Она поднимает брови. Ой, прости, я не знала. Это Витя мамочку выбирал, я не вмешивалась. Хотя удивилась, что ты такая молоденькая, всё-таки ожидала женщину постарше и покрупнее. Вам было не интересно, кого он выбрал? Теперь уже я удивлённо смотрю на неё. Да какая разница? Лишь бы крепкая и здоровая. Ребёнок всё равно будет похож на нас с мужем. А в её голосе слышатся нотки пренебрежения. После зала я иду к себе в комнату, принимаю душ, переодеваюсь и топаю в столовую на завтрак. Похоже, на кухне уже знают, что меня надо усиленно кормить. На столе ждёт тарелка макарон с мясными тефтелями, кофе со сливками и несколько тостов с апельсиновым джемом. Надежда ловит мой удивлённый взгляд. Кофе без кофеина специально для вас привезли. Эльвира не обращает на меня внимания, что-то пишет в своём телефоне. Судя по улыбке, с кем-то общается. Перед ней на тарелке лежат нарезанные дольками фрукты. в чашке размером с напёрсток налит чёрный кофе. Эля: "А можно вопрос?" Осторожно привлекая внимание. "М-м, mm, да, конечно." Она продолжает что-то писать. "У меня телефон не работает, нет связи." Эля с минуту удивлённо смотрит на меня, потом вспохватывается. "Ах, да, совсем забыла. Мой муж параноик. Можно это как-то исправить?" "Витью?" Нет, вежливо улыбаюсь, оценив её юмор. Проблемы со связью? Вы же как-то пользуетесь мобильным. Киваю на телефон в её руках. Думаю, Wi-Fi? Поясняет она. Но это защищённая линия только для членов семьи. Ясно, я не член семьи. Значит, совсем никак. Извини. Она улыбается, но глаза остаются безразличными. В гостиной есть городской, можешь им пользоваться, если надо. «Да, Надежда уже сказала». Опускаю голову. Эля поднимается из-за стола. «Мне нужно сегодня в город поехать», спешу сказать, пока она не ушла. Она смотрит на меня сверху вниз. «И?» «Ну, насколько помню, моя свобода по контракту не ограничена». Эля поднимает брови, напоминает с лёгкой улыбкой, только прищуривается слегка. У тебя сегодня по расписанию встреча с нашим семейным доктором и психологом. Я уже была у психолога в клинике. Думаю, семейный врач тоже ничего нового не найдёт. Результаты анализов у меня на почте, могу вам переслать. Поясняю, начиная волноваться. Просто мне очень нужно в город, пожалуйста. Ладно, я с тобой съезжу. А задумчиво тянет Эля. Куда ты собралась? А вот это в мои планы не особо вписывается. «Не надо мне свидетелей. Не знаю, что придумать, вру, что хочу зайти в торговый центр, купить дочке игрушек. Но это не совсем ложь, потому что в центр я тоже зайду». «Будь готова на десять», — кивает Эля. «Я как раз собиралась к подруге. У меня ещё час. Довольно я бегу в гостиную к телефону. Звоню маме, слышу радостный голосок Настёны, и внутри всё замирает от щемящей радости». «Как там Илья?» Спрашивает мама. Пока не знаю. Собираюсь к нему. Понятно. Потом расскажешь. Да, позвоню попозже. Я помню, что телефон прослушивается. Виктор и правда параноик. Кстати, странно, что ни его, ни Владимира не было за завтраком. Интересно, чем они заняты? Отмахиваюсь от этих мыслей. Какая мне разница? Но они как заведённые снова и снова возвращаются к Володе. Что-то внутри меня предвкушает новую встречу с этим мужчиной и в то же время боится. В машине Эля сама за рулём. Нет ни водителя, ни охраны, что удивляет меня. Мы выезжаем из закрытой зоны посёлка, и мой мобильник начинает разрываться от системных сообщений о пропущенных звонках. Там есть и отель Юшина врача. Выключи звук, морщит Эля. Где тебя высадить? Называю гипермаркет рядом с больницей. Она кивает, У тебя есть 3 часа, разглядывает своё лицо в зеркале заднего вида. Можешь не торопиться, но как только закончишь с покупками, то наберёшь меня, и я подъеду, вместе вернёмся, поняла? Так, может, я сама на такси? Какое сама? Наберёшь обязательно, никаких этих, как их там, маршруток, даёт она указание. Послушно киваю, меня подвозят к торговому центру, как я и просила. Несколько минут брожу по первому этажу, дожидаясь, пока Эля уедет, покупаю фрукты в одном из отделов, а в другом плюшевого зайца. Ну и два машины скрывается за поворотом, вылетаю на улицу, направляюсь в клинику Edelweiss через дорогу, в детское отделение. Меня приветственно встречают на рецепции. Я надеваю бахилы и маску, топаю за медсестрой. Как там Илюша, спрашиваю её. Нормально? Мы уже покормили его? Как он себя чувствует? Слабо, но уже бодрячком. А вас, главврач хотел видеть по поводу операции. Мы не могли дозвониться. Да, конечно, я к нему зайду. Скорее мы оказываемся у палаты, здесь четыре кровати, но занята только одна. Русоволосый мальчик приподнимается, увидев меня в дверях. Мама! Он смотрит на меня радостными глазами. Ты пришла? Бледный с мешками под глазами, трубки от его тела идут к аппарату гемодиализа. Илье было всего 2 годика, когда мы с его отцом поженились. Он не знал другой матери, кроме меня, и не знает, что я ему не родная. Привет, Илюш, говорю, подходя ближе. Смотри, что я тебе привезла. Показываю на зайца и пакет с фруктами в руках. Мальчик пытается встать, но медсестра напоминает: идёт процесс гемодиализа. Так что он оставляет попытки, только они терпеливо поглядывают на меня. В палате много его вещей: игрушки, одежда. Сначала мы приезжали в клинику всего 3 раза в неделю, этого было достаточно, но потом Илье резко стало хуже. Почки начали отказывать, его положили в стационар, а врач сказал искать донора и деньги на операцию. Ну вот я и пошла на это суррогатное материнство лишь бы ему помочь. Деньги нашла, а где искать донора, даже не представляю. «Ты как тут?» «Сажусь к нему на кровать». «Хорошо, но вставать нельзя», — жалуется он. «Потерпи», — подбадриваю его, вручая зайца. «Ещё немного осталось, скоро тебя вылечат». «Спасибо», — он улыбается и сжимает новую игрушку. «Я домой хочу, мне тут скучно». «Да, мой хороший», — глажу его по голове, а сама поднимаю лицо к потолку, чтобы слёзы не выкатились из глаз. Всё будет хорошо. А как Настя? Её в садике не обижают мальчишки? С ней всё хорошо, она погостит у бабушки. Вот смотри, а я для тебя фото сделала. Показываю ему Настюху с ящиком моих игрушек. Мне нравится в Илюше то, что несмотря на свою болезнь, он всегда говорит, что будет защищать Настю. Очень позитивный мальчик. С ним поговоришь, и настроение поднимается. Просто наше маленькое семейное солнышко. «Мама, ты ко мне приедешь завтра?» «Постараюсь. А знаешь, меня осеняет внезапная мысль. Я тебе телефон куплю». «Правда?» У него глаза загораются. «Да, ты уже большой мальчик. Скоро семь лет будет. Куплю такой, чтобы ты мог на нём мультики смотреть. Тут же и есть интернет». «Проверяю свой смартфон. Он показывает, что есть бесплатный Wi-Fi. Вот и отлично. Мама сказала, что Настя на пенсии ей не нужна». А я тоже в доме Барковских на всём готовом. Вот и куплю за Настины деньги пацанку телефон. Хорошо. Он тяжело выдыхает. А то Митька из пятой палаты хвастается, что у него есть телефон, они там Наруто смотрят. Мне стыдно, что я об этом раньше не подумала. Точнее, хотела как можно дольше уберечь детей от всех этих гаджетов, онлайн-игр, интернета и соцсетей. Видела, что у Вики сын не отлепает от своего смартфона. Она не считает это проблемой, но не хочу, чтобы мои дети сидели вот так же, как зомби, уставившись в экран. Дети должны двигаться, прыгать, бегать, дурачиться и смеяться, а не тучать взрослым и делать глупости. Так говорит моя мама, и я с ней согласна. А Серёжа назвал меня старомодной, когда я запретила дарить Еле планшет на четвёртый день рождения. Мы тогда поругались. Катерина Павловна зовёт мне сестра. Фёдор Евгеньевич уже в отделении. Отгоняя воспоминания, прощаюсь с Ильёй и с некоторым страхом выхожу в коридор. Почему главврач сам сюда пришёл? Надеюсь услышать от него добрые вести. А тут у нас палаты для сложнобольных детей. У соседней палаты слышу голоса. Там стоит группа мужчин в белых халатах. Все кивают и что-то записывают в свои телефоны. Катерина Раздаётся удивлённый реплик голос: "Это вы?" Я замираю, почти не дыша, поднимаю взгляд. "Так и есть. Владимир Барковский собственной персоной стоит посреди коридора вместе с владельцем больницы и главврачом.